Глава одиннадцатая. Стоя перед зеркалом, Дина собрала пепельные волосы в хвост, стянула черной бархатной резинкой, оправила белую футболку, обтягивающую тонкую талию и высокую грудь, покрутилась придирчиво, глядя в себя, однако осталась вполне довольна. Зеркало в комнате девочек было удобное и большое во весь рост. Затем бросив расческу на тумбочку, Дина повернулась к подругам. «Нет, не могу. Меня просто разорвет сейчас, честное слово. Только этого урода для полного счастья не хватало». «Ты про новенького?» — спросила Лиза, старательно вырисовывая стрелку над верхним веком. На занятия ходить накрашенной не разрешалось, но после занятий на легкий макияж закрывали глаза. Да и директрисы, главной поборницы морали и благопристойности, к этому времени в школе уже не было. «Ну а про кого еще? Хамло, скотина, ненавижу! Как он вообще попал в нашу школу? Мать уборщица, вы слышали? Как вообще это понимать? С каких пор к нам стали принимать Люмпинов? «Угу, странно все это», — согласилась Лиза. «Наши предки, значит, должны платить бешеные бабки, а всякую шваль под заборную берут просто так». «И какого черта Валик затеял этот бред с представлением?» «Мы вам рады», — кривляясь, передразнила куратора Дина. ну что за детский сад?» «Не, я понимаю, мы так делали в пятом классе, когда ты, Лиска, к нам пришла. Дети же нормально, но уже в восьмом это было нелепо, когда мы типа радовались Полькиному приходу. А сейчас это просто верх идиотизма. Тем более, ну какой там рады? Меня лично это просто вымораживает. Я смотреть спокойно не могу на этого гопника». Мало того, что этот урод оскорбил меня, так теперь еще и по его вине мы должны пахать в библиотеке. Я тоже не понимаю, зачем Валик устроил это знакомство, как будто мы маленькие. Расскажите про себя. Делать вот мне нечего, как метать бисер перед отстоем. Да троллит нас Валик, понятно же. Скучно ему, вот и развлекается как может. А на мордаху новенький ничего такой. Подала голос третья девушка, Полина, мечтательно глядя в окно. Она сидела по-турецки прямо на подоконнике с книжкой. Готовилась к завтрашнему тесту по литературе. Но дальше первой страницы так и не продвинулась. Засмотрелась на двор внизу, на деревья и кусты, уже отмеченные золотыми и багровыми масками осени. Красиво и грустно. — Ты серьезно? — хором спросили Дина и Лиза, развернувшись к подруге. — Ну, чисто внешне он же смазливый. — Ну, мне так кажется, — стушевалась Полина. — В каком месте? Нищеброд и тупое быдло, — отрезала Дина. — Поль, не говори больше такого, ладно? Не заставляй в себе разочаровываться и не заставляй нас с Лизкой жалеть, что взяли тебя к себе. — Именно, — поддакнула Лиза, как обычно, хотя сейчас она наверняка была искренна. В высокомерии она почти не уступала Дине. «Ну, может, вы и правы», — пожала плечами Полина. «Показалось, наверное. Спорить с ними не хотелось. Она привыкла уступать подругам. Лизи и особенно Дине. Это не столь уж высокая плата за их дружбу, за покровительство, за статус школьной элиты».